Глава 8. Жандармерия. Голова раскалывалась. Хотя нет, голова болела, а вот рёбра раскалывались или уже были расколоты. Дышал тяжело, надсадно, слыша, как с прерывающимся свистом вырывается разгорячённый воздух из лёгких. Правда, помимо собственного ужасающего дыхания, слышал ещё и чьё-то бормотание. Милостивая небесная старица, двуединые миры держится. Об одном прошу, сохрани жизнь Каюксовье. Боги, Джейн, ты что меня отпиваешь? Распахнул ресницы и закашлялся. Видимо, кровь собралась где-то не там, где следовала, пока я валялся на жестком полу. Огляделся. Так и есть. Каменный пол, убогая решетка, узкая покосившаяся железная скамья. Красота одним словом. Да и только. Где мы? хрипло спросил у девушки, что дрожала, как осиновый лист, в тонком потрёпанном платье ночной феи, в моём пальто поверх. Кай, ты жив? всплеснула руками девушка и чудесная улыбка озарила её лицо. Аккуратная касса цвета белого золота растрепалась, под припухшими покрасневшими глазами залегли густые тени, губы шелушились, очевидно от волнения леди их полностью искусала. Но я поймал себе на мысли, что даже такая растрепанная, заплаканная и уставшая Джей необыкновенно прекрасна благодаря искренности своих эмоций, а ведь она еще и единственная наследница рода Ол Роу. На радостях девушка потянулась ко мне, кажется, чтобы обнять, но я почти сразу же выставил руку вперед между нами. Грабли свои от меня убери и объясни, что случилось, скомандовал, не давая к себе прикоснуться. На миг в глазах леди Джейн промелькнула обида, губы скривились в непонимании, но она почти сразу же взяла себя в руки и нацепила обычную холодную маску воспитанной леди. Встала с пола, отряхнула платье и села на единственную скамью. Всё правильно сделала, нечего девушке на холодном камне сидеть. "Кай, ты действительно ничего не помнишь?" спросила наконец. "Вообще-то, очень смутно я что-то помню". Например, первый пропущенный удар в челюсть. И то, как, наплевав на правила боёв в старом лосе, я вычерпал досуха остатки магии, вкладываясь в боевые чары, направленные на греира. Кстати, то, что он их сумел частично отразить, выстроив щит, повергло меня в изумление, а ещё помню крики: "Облаво, синемундиры, жертресы, беги, кто может". Если помнил, то не спрашивал. огрызнулся, но больше по привычке. Боль, медленной, тягучей лавой растекалась по всему телу, и я чувствовал себя куском мяса на разделочной доске. Каждый вдох давался с трудом, а выдох не приносил и капли облегчения. Да, давненько я не встревал в такие передряги. Ты ввязался в драку с владельцем брига Элиот, который привёз в Лорнок Милинду. Начало рассказа ледит Джейн, но тут же было перебито Я ввязался. Это ты меня ввязала. Ты сам виноват. Не осталось в долгу блондиночка, и я тут же вспомнила недавнем желании удушить её. Неужели вот эту занозу ещё несколько минут назад я посчитал, милый? А почему ты не захотел, чтобы я смотрела корабль? Если Милинда на нём была, то, возможно, я смогла бы отыскать какие-то следы её пребывания там. Во-первых, я совершенно уверен, что её там не было. Как не было? Ты же сам сказал, что она приплыла либо на частном катере, либо на бриге, и первый вариант отпал. Монорельс, порталы Автомёбиусы и уютный паром в Изберне отбраковали ещё раньше. А что касается господина Гриера, то он вспомнил меня, то есть Милинду. С жаром возразила леди Джейн и даже вскочила со скамьи. А что касается Гриера, то он очень захотел залезть под юбку одной хорошенькой ночной феи. Врал он насчёт того, что видел тебя. Тфу, Милинду. Как врал! Изумление на лице девушки было столь неподдельным, что я проглотил колкость, которая вот-вот наравила сорваться с языка. "Но ты же говорил!" "Знаю!" рявкнул и вновь закашлялся. Проклятые бои. Девушка испуганно посмотрела на кровь на полу и тут же подбежала к углу нашей каменной клетки, чем-то погремела и принесла мне стакан с водой. Выпей, должно полегчать хотя бы чуть-чуть. Ох, вот так бы сразу. Жадно припал к ободку железной кружки и опустошил её полностью. Вода. Кажется, я не пробовал ничего вкуснее в жизни, а когда опустил посудину и увидел на лице леди скорбную гримасу и добела закушенную губу, пускай Джейн не хотела этого, но её мимика чётко передавала эмоцию жалости. Это-то и взбесило. Ненавижу, когда меня жалеют. Ещё принеси и поживее, грубо потребовал с трудом удерживаясь, чтобы не закашляться повторно. Удивительно, но леди Олроу не стала возмущаться, что ей помыкают словно служанке. Молча кивнула, вновь наполнила кружку из какого-то уродливого графина и безропотно протянула. Когда она передавала воду, наши пальцы на мгновение соприкоснулись. Какая-то доли секунды и Джин тут же одернула руки, будто шпарившись, мысленно усмехнулся. Вот теперь леди Оулроу стала более похожей на тип женщин, с которыми до сих пор доводилось иметь дело. Пока не заплатишь, сами не дотронутся. И того. Во-первых, Мелинды на бриге Эллиот не было. Произнёс через какое-то время, утолив мучившую жажду. Говорить было все ещё тяжело. Но по крайней мере, вырывающийся из лёгких воздух больше не приносил острого дискомфорта. А во-вторых, чем ты вообще думала, когда соглашалась осмотреть корабль? Ну как чем? Щеки девушки неожиданно полил румянец, и она отвернулась. В ту секунду я думала лишь о том, что должна найти Милинду, а остальное не так важно. К тому же у меня был план: осмотрев бриг, признаться, что я леди Джейн Олроу. В отличие от того первого капитана частного катера, Григ мне показался весьма галантным мужчиной. Хорошо одет, чисто выбрит, дорогие лакированные туфли. Он был возмущён тем, что ты наставил на меня пистоль, вежливо разговаривал, как джентльмен, хотел вызволить даму из беды и изначально не собирался драться. Презрительно фыркнул: "Галантным? Дженни, ты вообще о чём сейчас? Нужно подумать. Ты знаешь, что такое галантный мужчина? Кай Больше хам, и огрызка, я за всю свою жизнь не встречала. А твоё пальто? Она демонстративно вывернула карманы. Ты в курсе, что оно вообще дырявое? Я прищурился. Пальто, значит, ей моё не нравится. Да? Ты в курсе, что среди обитателей рыбацкого квартала нет ни одного человека, заслужившего своё прозвище просто так. И кровавым якорем называют Гриера не случайно. Обычно Всевозможными якорями, будь то стальной, железный, чугунный, кровавый, тяжёлый и прочее, называют тех людей, кто имеет привычку привязывать провинившихся людей к этой самой части корабля и спускать под воду. К провинившимся в первую очередь относятся те, кто в чём-то обманул или украл у капитана. Что? Джейн машинально приложила руку к груди, а её зрачки расширились, заполнив серо-голубую дымку непроглядной чернотой. А вот то, передразнил, опираясь на ладони и стараясь не кряхтеть, словно рожающая баба. Думаешь, твоему галантному грейеру было дело до того, кто ты такая? Да ты мел бы он тебя со всей своей командой, а затем за враньё спустил бы на морское дно. Зло закончил, наблюдая, как меняется цвет лица светловолоски. И насчёт пальто. Раз оно тебе не нравится, то отдай его мне. Что? Кай, ну здесь холодно. Отлично, буркнул, посмотрев на измученную девушку. Мне тоже холодно, а так как я не джентльмен, отдавай. Джейн несколько секунд смотрела на меня, думая, что я шучу, но поняв, что слов это была шутка, а став себе не последует, дрожащими от волнения руками начала расстёгивать пуговицы. Эй, полегче там, не порви, приказал, глядя, как мгновенно покрывается гусиной кожей обнажённые плечи. Я прикинул, что чем более замёрзшей и несчастной девушка будет выглядеть, тем будет лучше для моего плана по вызвалению из тюрьмы. Джейн демонстративно быстро и аккуратно стянула с себя моё любимое пальто и швырнула рядом со мной. Я был бы рад натянуть его на себя, но здраво оценивал свои силы, а потом свернул в несколько раз и подстелил под голову, словно подушку. Губы леди Джейн округлились в немом что. Но стоит отдать ей должное, ведь скандалить она не стала. Лишь презрительно посмотрела на меня и вновь грациозно опустилась на скамейку, стараясь незаметно растерять руки. Давай, рассказывай, что дальше-то было, переключу внимание с акмерницы на рассказ. Она пожала плечами и неохотно ответила. Да ничего особенного. Вы начали бой, ты применил какое-то боевое заклятие, Грир отразил, потом применил магию сам. Люди завопили, что это против правил. Видимо, выброс оказался такой силы, что его засекли дежурившие жандармы. Они вырвались в старого лося и стали арестовывать всех подряд. Я успела подбежать к тебе, пыталась привести в чувство, но ты не приходил в себя, а потом у нас посадили в этот каменный мешок. Край Муха услышала, что за участие и ставки в подпольных боях грозит наказание административными работами на благо города и крупный штраф. Вот только камер на всех не хватило, так что жандармы заселили арестованных по несколько человек, особо не разбираясь. Ого! Леди Джейн вместо того, чтобы самой бежать через задний ход таверны, пыталась поднять нанятого сыщика. Ну что за глупая девчонка! Что-то теплое разлилось в груди, но я затолкал это чувство как можно глубже. Очевидно, она очень хочет найти свою псевдо сестру, а потому бросилась спасать меня. Будь на моём месте, кто тут другой, то поступил бы точно так же. Гендермы говорили, что у людей очень много, в том числе и нуждающихся в целительских чарах. Я услышала, как кто-то из старших отдал приказ вызвать штатного врачевателя по маммографу как можно скорее. Так. А вот с этого надо было начинать. Посмотрел в узкую бойницу, через которую уже робко начинало светлеть небо. Прикинул, сколько времени мы провели в старом Лосе, сколько заняла моя отключка, как быстро до жандармерии доберется врачеватель и сколько здесь людей, которым может потребоваться его помощь. Задумчиво перевел взгляд на руки и с удивлением отметил, что ни на мне, ни над Джейн нет антимагических наручников. Так, так, так. Спешащие жандармы вязали всех подряд. Видимо, привыкшие к тому, что в Рыбацком квартале в основном обитают не маги, и в виду большой численности арестованных, они нацепили наручники лишь на тех, у кого измерители показали наличие резерва. Но я свой вычерпал полностью, а леди Джейн, золотой браслет полностью разряжен, что касается её собственной магии. Хм, ладно, потом подумаю, куда на её дело. Не время. Кажется, Светловаловская ещё что-то говорила, потому что я моргнул и неожиданно увидел девушку с посиневшими от холода губами, сидящую на коленях прямо напротив меня. Не скажешь, что не скажу. Откуда у тебя эти шрамы? Они, а нарубка дотронулась до того, что осталось от моей сорочки. Выглядит просто ужасно. Перехватил её руку. Гниеющие трупы джен действительно замёрзли. Зато ты делаешь просто отличные комплименты, криво усмехнулся, прекрасно представляя, насколько пугающей должна выглядеть сейчас моя улыбка. Разбитые губы, судя по боли в челюсти, синяк на скуле, запёкшаяся кровь. "Да я же за тебя волную!" начала возмущаться леди Олроу, но я перебил. "Не интересует. Молчи и слушай. У нас нет времени на то, чтобы здесь рассиживаться. Сейчас ты поднимешь свой прекрасный зад" Опусти шлиф. Нет, нет. Не подтянешь, а опустишь, я сказал. Развяжешь эту убогую косу, или как там называется твоя причёска, состроишь милую рожицу и позовёшь охранника. Скажешь ему, что замёрзла, поняла? Попросишь отвезти в уборную. Там включишь горячую воду в раковине и будешь греть руки. Дверь не запирай. Кай. Но зачем? Огромные дымчито-голубые глаза Джейн изумлённо распахнулись. К нам уже вот-вот должен прийти врачеватель. Он тебя посмотрит, залатает, а заодно и с жандармами поговорим, объясним, что всё это одно большое недоразумение. Драться ты не хотел, но тебя заставили. На худой конец заплатим штраф. Ну, что там ещё может быть? Джейнни, протянул я нарочито медленно, перекатывая на языке ласкающие звуки её имени. Ты действительно считаешь, что жандармам можно сказать, что мы оказались в старом лосе случайно? Ну, если нет, тут же стушевалась девушка. То объясним, как есть, правду расскажем. К тому же, неужели ты никогда не оказывал услуги жандармерии? Неужели тебя никто здесь не знает в лицо? Кай, ты же сыщик, тебе обязательно должны поверить. Вот тут и оно, что я сыщик, и слишком многие знают меня в лицо. Я не питаю иллюзий насчёт служителей жандармерии, ленивых идиотов вроде инспектора Шейна Тернса, который по тем или иным причинам точит на меня зуб в участке большинство, да что там. Некоторые жандармы мечтают о том, чтобы засадить ненавистного короля лжив в каменный мешок до конца жизни, а тут же комиссар Маркус Лейк своего не упустит и издерёт с меня 10 шкур взамен на то, чтобы выпустить, благо подкоркой из крови и пыли. Со сломанным носом и в порванной рубахе на меня до сих пор никто не обратил внимания, но леди Олроу не зачем знать о характере моих взаимоотношений с городскими службами. А где, кстати, картечный пистоль? Неожиданно поинтересовался. Так в кармане твоего пальто. Девушка обхватила себя руками, тщетно пытаясь согреться. Меня не обыскивали, а я, когда пыталась тебя привести в сознание, машинально сунула его туда. Хм, улыбнулся. То есть у меня под головой сейчас находится запрещённое к использованию и даже хранению в лорнаке оружия, на котором совершенно точно присутствуют твои отпечатки пальцев. Но это же твой пистоль, неуверенно возразила Лиди Джейн. А может, твой при открытии сейфа я использовал энергию браслета, то есть магическая экспертиза укажет на остатки твоей ауры. Да и отпечатки пальцев при тщательном исследовании подтвердят, что ты держала пистоль в руках и даже целилась из опасного оружия. Ай-ай-ай, покачал головой, прицыкивая языком. Про магическую экспертизу я, конечно, блефовал. Сейф в моём доме был одним из лучших, и это его дверца впитала все имонации, но сейчас мне было на руку, чтобы девчонка действительно испугалась и исполнила все мои указания неукоснительно. Лицо Джейн вытянулось от удивления и понимания. "Да-да, крошка, я не брезгаю шантажом. Я вообще не брезгливый", добавил с нажимом. На долю секунды по лицу леди Олроу пробежала тень презрения. Уголки гу попустились вниз, кончик подбородка наоборот поднялся, скулы чётко прорисовались. Всё это произошло за какую-то крошечную ничтожную долю секунды, следом за которой все мышцы лица расслабились, а глаза стали отчуждённо холодными. Леди медленно встала, демонстративно поправила корсет, подошла к решётке и громко крикнула: "Эй, кто-нибудь, мне очень надо в уборную, пожалуйста, я замёрзла". Откинулся на импровизированную подушку из верхней одежды и прикрыл ресницы, стараясь не думать о том, почему так паршиво себя ощущаю. Все это, разумеется, от ранений, иначе и быть не может. Краймуха услышал, как леди Джейн флиртует с охранником и просит провести ее в дамскую комнату. Все правильно, малышка, все верно. Даже из-под прикрытых век я видел, как метают молнии серо-голубые глаза, как бешено бьется жилка на тонкой шее. Но женский голос при этом остается сладким, словно акациевый мед. А вы меня проводите? Да, здесь ужасно холодно. Ваш жакет? А так можно? Что вы? Конечно, я с радостью. С трудом удержался от того, чтобы не фыркнуть во весь голос. Жандарм загромыхал решёткой, выпустил леди Джейн. Эй! А ты что, сдох, что ли? Да нёсся до меня недовольный мужской голос. Хм. Ладно, пускай Патрик сам с документами разбирается. И так должен до потолка прыгать от радости, что я взял его смену. Правильно. Проваливай скорее. Тебе здесь делать нечего. Вновь загрохотала решетчатая дверь. Я продолжал неподвижно лежать на полу и отсчитывать секунды, Досчитав до считав до сорок трех, а именно столько требовалось, чтобы выйти из общего коридора с камерами. С трудом поднялся со своего места. Голова кружилась, перед глазами плыло, все тело адски болело. С колоссальным трудом натянул пальто на себя и застегнул на все пуговицы, чтобы рваная сорочка не бросалась в глаза. А затем, шатаясь, подошёл к кованой решётке, нащупал силу. Резерв за время моего беспоammensства почти не пополнился, организм отдавать имеющиеся крохи явно не собирался. Хм. Придётся зачерпнуть магию из жизненных ресурсов. Опасно, конечно. В текущем состоянии велик риск выгореть или вовсе свести себя в могилу, но попытаться я просто обязан. На кону стоит слишком много, а если идиоты на государственном попечении вспомнят, что не обыскали мой полутруп, то, пожалуй, дела обернутся совсем скверно. Прикрыл ресницы, расслабился, чтобы увидеть едва пульсирующий светло-салатовый кокон в районе сердца, напрягся и рывком вырвал тонкую нить, что светилась тусклее остальных. Как сдержался и не завопил от боли, не знаю. По ощущениям это было сопоставимо с отрыванием куска мяса от собственной кости, как будто кто-то разом под кожу загнал раскаленные иглы, а ты вместо того, чтобы сопротивляться и вынимать их, заботливо вталкиваешь еще глубже. Безумно, болезненно, поршива, противно и противоестественно. Одноглазый, конечно, упоминал, что это неприятная процедура, но я даже не представлял, насколько он брешет. пробормотал сквозь зубы, хватаясь одной рукой за стену. Серые мушки, предвестники скорого обморока, заплясали перед глазами. Пришлось немного постоять, чтобы прийти в себя. Крупная капля пота скатилась по лбу, прежде чем я смог преобразовать выцаженную ниточку магии в воздушный поток и засунуть конец в дверной замок. Дрынь, тихий щелчок, и железная дверь выпустила второго обитателя камеры. Выскользнул Ели точнее вывалился кулёмом с отбросами, стараясь не производить лишних звуков. Несмотря на всё ещё мелькающие пятна, сориентировался быстро. Главное здание жандармерии, благодаря частым приглашениям комиссара, я знал вдоль и поперёк. В этой части находятся клетки для ожидающих допроса, чуть дальше сами допросные, потом общий зал работы, из которого ведёт главный выход на улицу. А этажом выше кабинеты суперинтендантов и комиссара. Ближайший туалет, он же единственный в этом крыле, сразу за допросными. К моей несказанной удаче и внутренней радости в коридоре никого не встретил. То ли из-за того, что начиналось раннее утро, и жандармы предпочитали в это время просиживать штаны в общем зале с кружечкой горячего кофе, делая вид, что работают, то ли они просто посчитали, что из надёжных каменных мешков арестованные до прихода комиссара никуда не денутся. Прислушиваясь к звукам и шагам, ныряя в ответвления, я незаметно добрался до уборной комнаты. Олух, что сопровождал Джейн, стоял, повернувшись ко мне боком. Каштановые с характерной ржавчиной волосы, темно-синие форменные штаны, кожаный ремень с креплением для магического жезла, голубая рубашка, подмышкой низкий шлем Катилок с эмблемой восьмиконечной звезды. А с ним разговаривал вот же невезение. И чего ему не спится в такую рань, инспектор Шейн Теренс? Комиссар будет доволен ночной муловым. Больше сорока нарушителей в старом лосе взяли. Вот только спать безумно хочется. Аглушительно зевнув, произнес тот, что был лишь в одной рубашке: "Да кому нужны эти несчастные рыболовы-домотросы?" Да Зло отозвался Шейн. Ты слабак, как крот, Роджер, если не понимаешь, что настоящее зло это маги. Вот скажи, среди пойманных есть хотя бы один маг? Да, вроде бы нет, сам знаешь. Я мысленно усмехнулся. Откуда такая ненависть к магически одарённым, инспектор Шейн? Вы ж не завидуете ли вы комиссару? Не метите ли на его место? Разговор дальше слушать не стал. сжал челюсти, мысленно убеждая себя, что процедура извлечения магии из жизненного запаса не так уж и болезненна, и послал воздушный пинок в головную убор Роджера. Тот в этот момент как раз вновь принялся зевать. Шлем выпал и покатился по полу. Удивлённый жандарм нагнулся за ним, а Шейн отметил: "Не стал ли тебе сегодня заменять Патрика? Из рук всё валится". Я незаметно проскользнул в заветную дверь уборной. Взору предстали выкрашенные в нейтральный фисташковый цвет голые стены, пара неудобных фаянсовых рукомойников с открученными медными кранами, тонкие фанерные перегородки с хлипкими дверцами, стандартную уборная для любого общественного места Лорнака, за исключением того, что сейчас здесь никого нет, или всё-таки есть. Сквозь шум мощных струй воды до слуха донеслись тихие взхлипы. Последние были настолько приглушёнными, что я не готов был поручиться, что это не слуховая галлюцинация. Джейн шаги сделал по инерции. Световласка сидела в самой дальней кабинке у новомодного техномагического горшка. К тому моменту, как я подошёл, она уже успела подняться и насухо вытереть кожу под глазами. Лишь красноватые белки глаз и припухлости выдавали то, что она плакала. Вид у леди оставлял желать лучшего, но сейчас меня испугала ее нездоровая бледность, синие губы, дрожащие пальцы и отсутствующий взгляд. Дьявол, Джейн, почему ты сидела на холодном полу вместо того, чтобы греть руки в горячей воде? Лицу девушки исказила горькая усмешка. А какая разница, что я делаю? Все равно ты повесишь на меня насилие и применение карточного пистолета и будешь прав, ведь я действительно угрожала тебе. приставив дуло к груди, а ещё именно из-за меня тебе пришлось драться с грейером и с капитаном частного катера, мне грозит минимум 3 года в застенках и курс у мозгоправов, ведь такое оружие используют лишь безумцы. Приёмные родители вытаскивать не станут, потому что в таком случае эта история попадёт в газеты и испортит репутацию семьи Олроу. Гораздо проще им будет сделать вид, что их дочь отправилась в длительное путешествие посмотреть мир. В антимагических кандалах резерв уменьшается с каждым днём. Сам знаешь. А у меня магии сейчас так мало, что я даже не могу зажечь искру, чтобы согреться. Через 3 года я стану самым обыкновенным человеком. И самое главное, Милинда. Теперь получается, что все ниточки потеряны, и её больше не найти. Вдруг с ней что-то случилось? Вдруг она прямо сейчас нуждается в моей помощи? А ведь у неё никого нет, кроме меня. А я здесь. Облегчённо выдохнул и шагнул к девушке, не обращая внимания на колющую боль в груди, прижал к себе женское тело, пытаясь согреть собственным теплом и дыханием. Дьявол, какая она ледяная, хоть бы не заболела. Я не сержусь на тебя, и не верю, что ты на жалобы на курок пистоля. Произнёс куда-то в светловолосую макушку, что касается Милинды, то мы обязательны её найдём. Оказательно, переживания заключения и всё это пустое. Задерживаться в жандармерии, тем более отправляться в городскую тюрьму из-за какой-то ерунды, не входит в мои планы. Дженнина Мигза умерла, а затем подняла на меня изумлённые серо-голубые глаза. Как это не входит в твои планы? моргнула и добавила. И как ты выбрался из камеры? Стражник же её закрыл, я увидела. Усмехнулся. У меня свои секреты. Снимай жакет. Моё пальто теплее и длиннее, скроет твой наряд целиком. К тому же, девушка в наряде ночной феи и в жакете гандарма определённо привлечёт внимание. В глазах девчонки мелькнула догадка. Так ты специально? Пожал плечами. Специально её морозил. Не специально. Какая разница? Растянул пуговицы, повёл плечом, стараясь не показывать, насколько тяжело мне даются обыкновенные движения. После второй ниточки, выдернутой из собственного жизненного кокона, перед глазами так и наравили заплясать серые мушки. Воротник подними и заколи волосы в пучок, скомандовал Джейн после того, как сам умылся в раковине. Тебя должны принять за обыкновенную посетительницу, а меня за служащего. Кай, постой, но в центральном зале наверняка много людей. Кто-нибудь обязательно нас остановит. Да и как мы пройдём мимо жандарма, что одолжил мне свой жакет? Кстати, к нему направлялся второй, и сейчас их там наверняка уже двое. Я их отвлеку, произнёс уверенно, хотя про себя думал, хватит ли сил на то, чтобы просто доползти до выхода. А выйти можно и через запасной проход, он здесь недалеко. К счастью, мне не пришлось отвлекать Шейны и Роджера магическими трюками. Жандармы настолько сильно увлеклись собственной беседой, что просто не заметили двоих беглецов. Лишь уже около самого выхода я услышал грохот железных подмёток и громкие крики. "Эй, постойте!" толкнул Джинн под локоть и крикнул. "А теперь побежали!"